Чувство одиночества 18 августа 39 параграф 493. Вы знаете, что люди особенно боятся чувства одиночества. Это не страх, но особое гнетущее ощущение. Оно вполне естественно для человека, не знающего о тонком мире, о непрерывности жизни. Но иногда такое же чувство является и у людей, знакомых с основами бытия. Следует выявить причину такого непреодолимого чувства. Можно предположить, что влияют неприятные сущности или предчувствия могут вызвать такое подавленное состояние. Но кроме таких несомненных причин может быть еще космическое воздействие. Химизм тяжких токов может обволакивать человека и создавать как бы изолированное состояние, при котором человек ощущает одиночество – Но каждому дана панацея. Он может рассеять любое воздействие, обратившись мысленно к друзьям. Человек имеет друзей не только на земле. Он может призвать из тонкого мира многих верных сотрудников. Кроме того, он может знать о нас. И такое обращение не останется в туне. Оно может вызвать ответ в неожиданной форме. Но угнетающий химизм будет рассеян. Много предстоит открытий научных, но познание основ бытия все же будет краеугольным камнем. Так вы заметили, что передача мысли на расстоянии в научной обстановке мало продвигается, недостает надземных чувствований, и признания основ бытия – Мыслитель жалел людей, которые укорачивают не только жизнь, но и мысли.